Потрясенная жизненная энергия, которая просто распирала Спичкину. Я уже привыкла. Надеюсь, Василиса вам у нас понравится. Игорь Михайлович золотой человек, мягкий, уступчивый, голоса никогда не повысит. Впрочем, вы сами скоро оцените. Какого черта его все хвалят, раздраженно подумала Василиса. Мрачный, вредный тип. В ней, конечно, говорила досада.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 Таня и Людочка переглянулись. По их лицам пробежала тень сомнения. «Да ладно вам, девочки!» — надула ста, «Ну, кому я расскажу? Не Шувалов же!» «Ну, понимаешь, — наклонилась через стол Таня, — есть у нее одна, но пламенная страсть. Правда, страсть сейчас в командировке?» «Кто это?» — глаза Василисы загорелись с любопытством. «Барсов, наш коммерческий директор», — пояснила Людочка. «Жуткий бабник!» Но ему нравятся только молоденькие, а Надежда Павловна из этой категории уже выбыла. К ее огромному разочарованию. — Она его преследует, — шепотом добавляла Кукушкина. — Порой мне Барсова становилось даже жаль. Если бы она была рекой, а Барсов плотиной, его бы просто разорвало. — Учти, он и к тебе начнет клеиться, — предупредила Людочка. — Так что будь морально готова. — А к тебе он клеился? — Было дело?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 «Еще бы! Ты такая хорошенькая!» — подлила меда Людочка. «А главное, новенькая!» — добавила ложку дегтя Кукушкина. «Смотри-ка, Юра Мусин с Василисой не сводит глаз!» — хихикнула Людочка. «А ты еще сомневаешься в своей неотразимости. Правда, Мусин ласков со всеми, кто ласков с ним. Отвратительная черта в мужчинах».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 подумала Василиса, стараясь не делать глубоких вдохов. Если он маньяк, то вполне может душить секретар за то, что они хорошо зарабатывают. Надо уточнить у таланского. Мысль о том, что она, возможно, сидит рядом с убийцей и дышит с ним одним и тем же воздухом, настолько завладела Василисой, что она перестала воспринимать то, что Княжский пытался ей втолковать. Он ездил мышкой по коврику, стучал указательным пальцем по экрану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 Она уже забыла, что собиралась разрабатывать княжеского. В настоящий момент она готова была пристукнуть его или хотя бы наддавать по наглой морде. Княжеский спрятал руки за спину, зажав в них листы. Он стоял лицом к двери, а Василиса спиной. Когда она потянулась за бумагами, невольно обняв княжеского двумя руками, дверь кабинета распахнулась, и на пороге возник шувалов. «Здрасте», — сказал княжеский краснея.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 — Послушай, — спросила Василиса, — что со мной не так? Почему мужчины ко мне так странно относятся? И Шувалов, и вот Княжский. Как странно. Неприязненно. Про Шувалова ничего не могу сказать, а на Княжского не обращай внимания. Он всех симпатичных женщин считает вертехвостками, не одобряет их. Он отваживается, не одобряя даже Спичкину. Представляешь, каков нахал!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 то он наказывает за слишком фривольное поведение. Надо заставить Кудесникова покопаться в его личной жизни. Возможно, Княжский был влюблен в вертехвостку, которая заморочила ему голову и безжалостно бросила. Глава пятая. В конце рабочего дня Шувалов вызвал Василису к себе. Она ступила в его кабинет, твердо уверенная в том, что увидит на стуле вместо шефа по меньшей мере сугроб.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 почему он так смотрит. «Извините, что вошла, не причесавшись», заявила Василиса с обидой в голосе. «А почерк ваш я, конечно, разберу. Он очень понятный. Вы, наверное, в школе были отличником. Ходили в очках и никому не давали списывать». Шувалово это предположение почему-то ужасно возмутило. «Значит, я произвожу на вас впечатление сухаря?» «Неправда», — горячо возразила Василиса, потом спохватилась и добавила.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 завивкой на бегуди, с муссом и лаком. Девица кивнула и, склонив голову, осмотрела Василису с пристрастием. Потом предложила. — Может, сделаем пёрышки? Будет повеселее. — Ладно, — кивнула та. И тут же трусливо прибавила. — Только не так весело, как у вас. — У меня экстремальная стрижка. Так нравится моему парню, — равнодушно пояснила девица. Когда пёрышки были готовы, она принялась за укладку. И тут же затарахтела, перекрывая музыку.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 Заметив эту усмешку и по-своему расценив ее, заметила Наташа. «Слушайте, Натали!» — заговорщическим тоном сказала Василиса, оставляя под зеркалом щедрые чаевые. «Есть возможность разжиться деньгами». «Я не стану ничего распространять!» — покачала та головой. «А я и не предлагаю. Мне нужно посмотреть на старые книги, куда клиентов записывают. На какой день, час, какому мастеру».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 Кудесников закряхтел, как заржавевшая дверь. «Сел», — наконец сообщил он. «Я обнаружила стилиста, который делал прически всем трем секретаршем за несколько часов до их гибели». «Это Арнольда, что ли?» Василиса сдулась, как шарик. «А ты что, уже знаешь?» — разочарованно протянула она. «Мог бы поделиться информацией». «А тебе зачем? Только голову забивать. Ты давай работай на своем участке».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 Она развернулась и пошла в сторону метро. Шувалов двинулся следом, безостенчиво рассматривая ее ноги. Интересный, часто он здесь прогуливается?» — размышляла между тем Василиса, кожей чувствуя, что ее с пристрастием изучают. «А что, если он вот так, тихим ходом, шел себе по улице, потом натыкался на очередную секретаршу? В мозгу его происходило помутнение, он следовал за ней и душил в подходящем месте. А мотив?» Мотив, мотив, о, -о, о! А может, ему не нравится запах парикмахерской. Когда вечером Василиса рассказывала Кудесникову о том, как прошел день, тот больше всего заинтересовался Княжским. Сколько ему лет? 22 года, и его возмущает легкомыслие женщин? Занятно. В 22 года я благоговел перед женщинами. А уж если они были хорошенькими и стреляли глазками по сторонам, то сердце мое просто пело от восторга.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 Быстро проглотив еду, Василиса походкой к отправилась за кофе. «Медленней», — командовала она себе. «Ножка за ножку». Вот кто смотрел на нее с удовольствием, так это бармен. Сразу было видно, что у него нет комплексов, портивших жизнь княжскому. «Как строгий начальник?» — спросил он, с ловкостью предвигая Василисе чашку с дымящимся кофе.